95 -е. По просьбе Айко Марина прорисовала три персонажа. И теперь ждет вердикта, замерев. Наконец в скайпе выпрыгивает строчка «Мне нравится». Гора плеч. Теперь по существу. Наверху в кухне бубнит голос Валентину. Они с Сесилией с визитом. На северном вокзале заварушка поймали безбилетника без вида на жительство Ой. Кончилась стычкой полиции с любителями побить витрины. «В преддверии выборов, как не обсудить такое в семейном кругу?» «Слышали? Сигален заявила, мол, Саркази виноват, что к полиции нет уважения. Электорат тянет на себя». Он ей достойно ответил, «Этым съедаль Анна. Сказал, что если она на стороне нелегалов и безбилетников, то это ее право». «Подковырнул», — пробурчал Валентина. «Надо бы подняться к ним, но не хочется». «Айко». Как я тебе благодарна, что ты даешь мне шанс. Ведь пока что я просто убегаю так из действительности. От всего, что ранит, я заслоняюсь этими картинками. И будто меня нет. До меня не достать. Ты нашла вселенную, в которой тебе удобно. Я бы сказала, в которой ты счастлива. Но это будет неправдой. Потому что ни в заправдошнее счастье не в счет. Айко, любое в счет, даже рисованное, счастьем не бросаются. «Интересно, Байру объединиться с Сеголян или с саркози «Марина, для меня манга тоже была способом убежать из реальности. Во Франции в школе я была немного иной, японкой со странным именем. Когда ездила к деду в Токио, то и там не была своей. Трудно ребенку быть всюду чужим. Кстати, это дед мне показал мангу. Мать запрещала ее брать в руки, считала, что от нее тупеют». И вот я тоже жила в грезах, пока они не стали моей профессией. Это примирило меня с действительностью и позволило жить, как я хочу, там, где хочу, делать, что хочу. Попробуешь?»